Именно поэтому один из выдающихся ученых, профессор доктор Владимир Угер из университета в Брно, написал для газеты «Лидове новины» статью, в которой отметил, что мнимая способность Андреаса Швайхцери раздельной речи, то есть, строго говоря, способность повторять, как попугай, произнесенный другими слова,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 Както Гибловский журнал ГИЛАС за 1821-1822 годы, млекопитающие Яна Сватоплука-Пресла, основы природоведения или физики Войтеха Седлочека, 19 томов общедоступного энциклопедического сборника Крок и 13 годовых комплектов журнала Чешского музея.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 Профессор Угер чуть было не бросил ее в корзину, но ветхость этого листочка почему-то растрогала его. Он начал читать. Через минуту он пробормотал «Дьявол» и взволнованно поправил очки. Текст вырезки гласил. О человека ящерах В одной наземной газете мы прочитали, что некий капитан, командир английского военного корабля,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 После этого животных поместили в бочки с морской водой, чтобы доставить их до Англии живыми. Но не тут-то было. Когда корабль проходил ввиду острова Суматры, пленные ящерицы, вылезшие из бочек и отворившие сами оконца подпалубного помещения, выпрыгнули ночью в море и скрылись. По свидетельству командира и корабельного хирурга, эти животные очень забавные и хитрые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 Животное похоже на ящерицу, но без чешуи и ходящее на двух ногах, как люди. Значит, или Андриас Швайхцери, или другая саламандра, находящаяся в близком родстве с ним. Допустим, что это был наш Андриас. Допустим, проклятые матросы истребили его в том озере. А одна пара была доставлена живьем на корабль. Пара которая не тут-то было удрала в море у острова Суматра, то есть на самом экваторе, где биологические условия в высшей мере благоприятны, а пищи неограниченное количество. Возможно ли, чтобы эта перемена среды дала миоценовой саламандре такой мощный толчок к развитию? Допустим, она привыкла к соленой воде